Глава двадцать шестая. Гайки и шестеренки. С той памятной ссоры с Кейвином прошло три дня, за которые Соня остыла, но мнение не изменило. Она даже подумывала попробовать подговорить хозяйку борделя отказать магу в дальнейшем проживании, но пришла к выводу, что и это не поможет. Кейв скорее переедет в крепость к дракону и будет жить там в палатке, чем проявит благоразумие и попросит у кого-то помощь. Про отъезд и говорить нечего. При этом над магом продолжали сгущаться тучи. Решив не сидеть дома, сложа руки, Меха прогулялась по городу. Новость о том, что шахты, как и портал, продолжат работать, разлетелись в мгновение ока. Говорили также, что на улицах установят магические светильники, их же поставят вдоль дороги до шахт. Зимой и ночью темнота приходили еще до обеда, а путь нужно освещать». Сверн кипел и полнился слухами о том, что жизнь скоро изменится к лучшему. Только Саньяра понять не могла, каким же образом. Ну, продолжит работать зимой шахты, допустим. Именно допустим, как оно там на деле получится, еще смотреть надо. Вряд ли они принесут столько дохода, чтобы окупить установку и содержание магических светильников и греющих артефактов. Иначе зимой шахтеры работать не смогут. К тому же снегопады никто не отменял. Как засыплет их, безо всякой лавины, так потом неделю до шахт дорогу разгребай. Что-то не складывалось в общей картине. И фраза, которую девушка слышала не раз и не два, лишь бы маг не помешал. Понятно, что людей кто-то настропалил и продолжает подливать масло в огонь. К тому же дракона не нашли, в этом тоже обвиняли злокозненного мага. наверняка прибравшего дракона для своих темных нужд. Знали бы они, насколько близки к истине. Правда, многие еще тихонько добавляли, что дракон маленький и быстро кончится. Тогда этот маг за людей примется. Так меха и бродила по городу, заглядывая в лавки и частные мастерские, пытаясь среди досужих разговоров выцепить крупицы правды. А под конец решила зайти в трактир при постоялом дворе, где ее поджидала удача. Эдвин сидел за столом и горестно вздыхал, смотря жалостливыми глазами на владельца трактира, показательно игнорирующего старика. «А, Соня!» — замахал ей двумя руками Эд. «Иди сюда, у меня тут свободненько». Я даже вскочил, стул отодвинул, так еще и придвинуть потом не забыл. «Как дела у тебя?» — начал издалека старик. «Как жизнь молодая?» «Хорошо», — улыбнулась меха. «Пообедаем? За мой счет». «Конечно, я аж так мы за, расплылся в улыбке Эдвин. «Эй, Дин, тащи обед на двоих, да по кружечке пенного!» Трактирщик перевел взгляд на Соню и так кивнула, подтверждая заказ. «Эд, скажи, а шахты, правда, работают всю зиму будут?» «А то ж!» — важно кивнул старик, будто это он лично организовал. «И портал не прикроют. И фонари поставят поставят. «Вот увидишь, мы тут как в столице заживем», — заверил ее Эд. «И откуда только деньги на это возьмем?» — с улыбкой спросила Саньяра. «Так нам эти дадут. Инстиции на развитие». Заказ принесли, суп и картошка с котлетой, а еще по кружке пива, которую непьющая меха сразу подвинула Эду, чем расположила к себе старика еще сильнее. Неужели адамант стал настолько востребован? Девушка осторожно, дуя на ложку, ела щи. Адамантовые шахты у них были старые, порядком истощенные, и затраты на их поддержание большие. Да и металл, пусть и дорогой, но не самый популярный. Плавился он туго и использовался исключительно для блокирования магии, поэтому спрос на него имелся стабильный, но не сказать, чтобы высокий. То же золото, серебро или медь покупались куда охотнее. «Говорят», — склонился к ней Эд, — «там не Токма, а добывать будут». «А что еще?» — придвинулась вперед Меха. «Не знаю», — просто ответил Эдвин. «Я слышал, когда шахты копали, наткнулись на что-то интересненькое, а там уж что именно мне не докладывались». «Вот этой и впрямь интересненько». Соня додумалась, что же может быть еще такое, что оценили не только в их городке, так еще и инвестиции дали. «Ты картоху с котлетой будешь?» спросил старик, успевший смести все со своих тарелок. «Нет, ешь», — подвинула ему вторая девушка. «Дайте здоровье, ушедшие!» с чувством поблагодарил ее Эдвин и принялся расправляться с ее порцией. «Эд, а приезжал кто-нибудь на шахты?» «Не из наших», — задала новый вопрос Меха. «Не из нашинских?» Отрываясь от котлеты, протянул старик. «Так я не знаю, как считать. Вот тесть Дерека — это нашинский или покамест нет?» «Тесть Дерека?» — нахмурил смеха. «А он там что забыл?» «Так он же и есть этот?» «Инсестер», — поднял ложку Эдвин, а потом зачерпнул ею картошку и с удовольствием принялся оживать. «А ты не знаешь, откуда он вообще?» Невеста у Дерека появилась резко и внезапно. В тот момент слишком внезапно для Саньяры, чтобы задаваться вопросами, откуда эта девица выискалась. «Так столичнинский делец какой-то», — пожал плечами Эд. «Он у нас адамант скупал, вот, видать, и что-то еще скупать», — согласился. «И если союз этот скрепили не только договором на бумаге, но и браком что-то серьезное...» «Спасибо, Эд!» Поняв, что больше от пьянчушке ничего не узнает, Меха встала, оставив несколько марок за обед. «Тебя спасибо, благодетельница!» — крикнул ей вслед Эдвин. я «Ежели что понадобится, зови!» «Обязательно!» — откликнулась девушка. Как бы узнать, что такого они нашли в шахтах? Теперь уже сомневаться не приходилось. Если ездил столичный делец, значит, нашли, что показать. И значит, это стоит всех затрат на шахты и... Портал, освещение, хотя в последнее Саньяра до конца не верила. «Можно, конечно, попробовать у Дерека спросить, да разве он скажет?» Так, в невеселых мыслях, девушка доплелась до дома, поднялась на крыльцо и едва не грохнулась со ступени назад. Кевин в последний момент подхватил ее под спину, а второй рукой схватился за перила, чтобы не полететь самому, и потянул Соню на себя, практически прижав. Наверное, со стороны это выглядело как крепкие дружеские объятия, даже слишком крепкие. Вернув Мехову в исходное положение, Макс мутился, отступил и принялся извиняться, заикаясь сильнее обычного. — Да я сама виновата. Задумалась и не заметила тебя, — прервала его сбивчивое извинение девушка. — Я под отводом г -г глаз стоял, — виновато объяснил Кейв. — Ты не могла меня заметить. «И зачем же ты пришел?» Сложил руки на груди меха, вспомнив, что они вообще-то поссорились. ха -х, -х, х хотел бы поговорить», опуская глаза, ответил кейф Только теперь Саньяра заметила, что маг еще и порядком подмерз. Вон нос покраснел и хлюпает. А сам он будто бы незаметно ногу об ногу потирает и руки поглубже в карманы засунул. Видно, давно стоит. «Идем». Девушка открыла дверь и пустила его внутрь. Мог бы сразу зайти, у нас тут все свои, не запираем. О том, что не запирают, разве что мастерские, которые мехи ценили куда больше жилья, Кевин знал, да только зайти не решился. Соня сразу растопила печь и поставила чайник, решив сначала дать магу согреться, а потом уже выспрашивать, что ему от нее понадобилось. Вот бы он пришел сказать, что решил внять Сониным словам и уехать или попросить помощи у коллег. «Мечты, мечты!» «Как там дракон?» Поинтересовалась девушка, чтобы не молчать. «Хорошо, вот только...» Маг принял из ее рук кружку с горячим чаем и кивнул в знак благодарности. «Ему нужна операция». «Операция?» Меха едва кипятком не обожглась. «И ты хочешь ее провести? Сам?» «С тобой», — просто ответил этот ненормальный. Отставив нагретый чайник подальше, Саньяра села напротив мага, внимательно всматриваясь в него. «Ты часом больше в обвалы не попадал?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Там головой о камне крепости не, не прикладывался?» «Нет, я серьезен». В этом Соня и не сомневалась. Так шутить Кейф не умел. «И на полном серьезе собираешься проводить операцию?» — все еще не верила Меха. Без нее дракон не сможет летать. Кевин смотрел на Саньяру так, будто не про операцию у дракона говорил, а про пустяковую болячку, типа простуду вылечить. «Как ты себе это представляешь?» Мехе было интересно выслушать мага, прежде чем сказать «нет». «Для начала нужно сделать фиксаторы», принялся объяснять идею Кейв. «Скальпель тоже нужен особый». возможно, понадобится пила, чтобы чешую пройти. Анестезию будем через капельницу проводить. Для мягких тканей нужна нить, для шкуры — скобы. За три дня маг успел продумать всё до мелочей, а заодно найти подход к дракону и как следует его осмотреть и ощупать. В справочнике по драконам, едва ли не единственным, который удалось найти в королевской библиотеке, Описание скелета имелось. Не слишком подробное, но хоть что-то. Важно под нужным углом поставить крыло, проконтролировать, чтобы правильно все зажило. Для этого понадобится растяжка. Саньяра расслушала это все и поражалась. Нет непродумности мага. «Скажи, Кевин», — кратчего начала девушка, «а все маги такие... необычные. Или это только мне так с тобой повезло?» «Все?» — убежденно ответил Кейв. — Просто каждый по-своему. — Да, — протянула Меха. — В теории все, что перечислил Кевин, было выполнимо, пусть и требовало подготовки, но подготовка как раз меньше всего смущала девушку. Поставить капельницу, предварительно подобрав анестезию, распилить шкуру, потом разделить кости, оставить их в нужном положении, закрепить, зашить и скрепить шкуру обратно. Ах да, еще и крыло на время зафиксировать. Вот только имелись нюансы. «Ты хочешь проводить операцию в полевых условиях?» Это одно выглядело веским доводом против. «Я смогу обеспечить стерильность и тепло». Магия ему во время операции все равно не понадобится, а поддерживать тепловой кокон он неплохо научился за минувшие дни. Правда, сил на поддержание тратил втрое больше. Аура дракона нещадно подавляла магию вокруг. Приходилось увеличивать концентрацию и прикладывать некоторые усилия. «И ты так уверен в успехе?» сони прикидывала, какие навыки нужны для такой операции. «Хуже мы не сделаем», — серьезно ответил кейф «А лучше можем». «Не знаю», — Меха крутила кружку в руках. «Надо подумать. Снять мерки для начала». как следует осмотреть крыло. Саньяра ловила себя на мысли, что начинает загораться идеей прооперировать дракона. Это же надо додуматься. И чем дольше она думала, тем менее фантастической казалась ей эта мысль. Да, придется постоять за верстаком, еще бы толщину и плотность шкуры понять, чтобы и пройти ее без труда и потом скрепить. пилы найти не проблема — Есть лезвие и по металлу, и по камню. Надо посмотреть, где именно придется делать надрез. А так в последние годы вполне неплохо зарекомендовали себя пилы с алмазным напылением. Саньяра не отказалась бы попробовать их в деле. Зафиксировать крыло при необходимости проще всего стержнем, типа винта или спицы, тоже надо посмотреть и подумать, что лучше использовать. Меха дёрнула себя и вгляделась в сидящего напротив мага, словно Впервые его видела. Она ведь только что на полном серьезе размышляла об операции для дракона. Ушедшие неужто сумасшествие заразно? Так что скажешь? Судя по взгляду Кейва, он уже знал ответ. Почувствовал? Или... Ты ведь на меня сейчас не воздействовал? Жестко спросила Соня. Лицо мага окаменело, зрачки превратились в точки. Он поставил кружку на стол и выдохнул. «Нет, я не воздействую на людей эмпатии. Только в крайних случаях». «Так для тебя это, наверное, крайний», — усмехнулась девушка, уже поняв, что сказала глупость и задела Кейва. Она и без эмпатии была слишком увлекающейся натурой в том, что являлась пересечением путей медикуса и механика. «Я не заставляю, если не хочешь». Кевин поднялся. Надо же, серьезно обиделся. достой «Да ты!» Вслед за ним вскочила меха. «Помогу я тебе. Вернее, дракону. Жалко его маленького», добавила Соня, чтобы Киев не решил, будто она только ради него старается. Мак пристально всмотрелся в нее, будто пытаясь на взгляд определить, серьезна она или нет, но, видимо, понял, что не шутит. «Спасибо». Кевин расслабился и так радостно улыбнулся, что стало ясно, что он все-таки рассчитывал на Саньяру. «Спасибо тебе большое». «Пока что не за что», — отмахнулась девушка. «Так какой у нас план действий?» «Завтра идем в крепость, измеряем дракона. Возьми с собой все имеющиеся анестетики», — принялся деловито перечислять маг. «А после закупаем необходимое». «Закупаем», — протянула девушка. до да половину самим делать и вытачивать придется. И говоря самим, Меха прекрасно понимала, что делать придется ей. В том, что Мак своими руками только магичить и умеет, она уже убедилась. У тебя большой опыт в хирургии? Нет, только базовый курс в академии. А вот с тебя? С надеждой спросил Кейв. Тоже только базовый курс медикуса, признал Саньяра. Впрочем, девушка подозревала, что у медикусов, использующих хирургию куда чаще магов, лечащих всем мановением руки, базовый курс намного обширнее. Во всяком случае, теоретически она знала, как исправить деформированную лопатку у человека и догадывалась, что Кейвин и этого-то не мог. С практикой ручной работы у него не густо. Мы справимся. Непоколебимая уверенность Кейва, в отличие от его сумасшествия, была не такой заразной. Но Соня все равно верила в лучшее. Если уж берутся, должны сделать все как надо. «Постараемся», — осторожно поддержала мага она и тут же спохватилась. «Может, тебя ужином накормить? Время уже позднее». А она ему один чай предложила. За всеми этими разговорами даже запланированные бутерброды с бужениной не нарезала. «Нет, спасибо», — как-то слишком поспешно отказался Кевин. «Не хочу тебя напрягать. Я у Эллен поем». И что-то такое нехорошее сразу кольнуло девушку. Напрягать ее, он ее, видите ли, не хочет. А операция дракону, это, конечно, совсем не напряжно. Так пустяки, с которыми Кевин пришел к ней. А ужинать, значит, пойдет к Элен. Зато Саньяра наверняка убедилась, что эмпатию Кейв с ней не использует, иначе бы сразу поменял решение и сидел бы у нее за ужином, как гвоздями прибитый. А так маг приспокойненько встал, не замечая пылающего взгляда мехи, попрощался, поблагодарил за чай и пошел обуваться. Подпирая косяк и прожигая мага глазами, девушка следила, как он зашнуровывает толстые ботинки на меху. Что-то не так. Видимо, почувствовав исходящую от Саньяры злость, все-таки сподобился спросить кейф Нет, все отлично. Нарочито бодро отозвалась девушка, кривя губы в улыбке. «Значит, до завтра, да?» «Да, я утром зайду». Тепло и искренне улыбнулся ей в ответ Мак. «Еще раз спасибо тебе за всё. Девушка только вздохнула и закрыла за ним дверь, задвинув на ночь засов, а потом уперлась лбом в прохладную стену и с трудом удержалась от желания побиться об нее головой. Она отлично распознала это неприятное свербящее чувство. древность Да еще к хозяйке борделя. Замечательно. Гайки и шестеренки. Соня, неужели ты опять вляпалась? Головой меха все-таки стукнулась, надеясь, что ее шестеренки заработают нормально. Но, потеряв лоб, вынужденно констатировала. Не помогло.